Глава вторая. Балтийское рандеву. «Надо каждое утро говорить себе. Сегодня меня ждет встреча с глупцом, наглецом, грубияном, мошенником». Марк Аврелий. Финский залив. 6 марта 1880 года. Лорд Дафферин. Деревянная баржа, на бортах которой едва успела высохнуть надпись «Виктория», шла на буксире по Неве, направляясь в сторону маркизовой лужи по каналу, пробитому во льду, который был изрядно ослаблен неожиданно для марта теплой погодой. На палубе, подобно баррикаде, громоздились сундуки, баулы и чемоданы, в которых разместилось движимое имущество британского посольства, а также личные вещи дипломатов. А посредине на мешках расположилась весьма живописная группа мужчин, чья одежда напоминала ту, в которой солдаты Наполеона шли по старой смоленской дороге, когда поверх форменных шинелей были накинуты шубы, одеяло и даже женские шали. На первый взгляд могло показаться, что это жертвы кораблекрушения или пассажиры Ноева ковчега, каким-то неведомым волшебством, перенесенные из допотопных времен в век XIX. Сходство с последним добавлял аромат навоза, которым пропитался буквально каждый дюйм палубы и стены небольшой надстройки. Дело было в том, что перед тем, как удостоится высокой чести отправить вон из России всех сотрудников британского посольства, сие плавательное средство на протяжении нескольких лет перевозило в Кронштадт свиней. Хрюшки, перед тем, как попасть в котел и насытить желудки сотен матросов, во время своего последнего путешествия – активно жаловались на свою незавидную судьбу и проявляли протест, щедро засыпая ядреным навозом под палубное пространство баржи. Когда его императорскому величеству Михаилу II, отдавшему категорический приказ немедленно отправить этих бриттов вон из столицы на любой свободной посудине, попытались деликатно намекнуть на сие обстоятельства, то государь изволили ухмыльнуться и продекламировать четверостишее какого-то неизвестного поэта. Мы посадим их в бадью, кинем в море и адью. Обойдутся и бадьёю, не давать же им ладью. Переделанные строки профедота-стрельца удалого-молодца Леонида Филатова. А потом добавил «Незачем миндальничать, грузите и отправляйте. После разобрать баржу на дрова, ибо теперь на ней и свиней возить зазорно будет». Сии же вирши как-то незаметно стали достоянием народа, как и прочие хлестки фразы Михаила Николаевича, сказанные в минуты гнева, совершенно случайно подслушанные караулом гвардейцев, охраняющих его резиденцию. И теперь нередко можно было услышать из уст фельдфебеля, распекающего нерадивого подчиненного, такие словечки, как «либераст» или «дерьмократ». Да постепенно и лексикон Боцманов пополнился этими же выражениями. Но вернёмся к нашим баранам. Серич, английским дипломатом, Два дня посольство Великобритании находилось на положении осажденной крепости. Его окружили рогатками, и караул, составленный из солдат-жандармов, не позволял никому входить или выходить из здания. Исключение было сделано лишь для завоза продуктов, и то лишь после тщательной проверки. По истечении 48 часов послу передали ультиматум. Если через сутки Весь состав посольства не очистит сие помещение, то они будут выдворены силою и под конвоем. То, что сие требование было принято к сведению, стало ясно буквально через час, когда из всех труп дружно повалил белый дым сжигаемых секретных и конфиденциальных документов. Тот факт, что набережная с подчалившей к ней баржей была поблизости, оказался великой удачей, ибо, возможно, впервые за всю прожитую жизнь посольскому люду пришлось изрядно потрудиться и собственными ручками на собственных спинах перетаскать на нее всю собственность британской короны, кою не предали огню. В процессе сего оврала они устали, взапрели и страшно хотели пить, а когда баржа неспешно отчалила и двинулась по Неве, влекомая буксиром, к сим мукам добавился озноб. К счастью, один из наиболее молодых и активных клерков неожиданно нашел большой деревянный анкерок, в котором что-то заманчиво булькало. Вынув пробку и принюхавшись, Смит, так звали этого исследователя, понял, что он до краев наполнен водкой. Посчитав это даром божьим или прощальным подарком, все вооружились чашками и иными емкостями, и постепенно бочонок опустел. Но очень скоро они поняли всю глубину коварства русских варваров, так как водка, выпитая в большом количестве без всякой закуски и воды, начала стремительно и весьма настойчиво проситься наружу. И к моменту окончания путешествия большинство посольских имели, мягко говоря, непрезентабельный для джентльменов вид, а их одежду было проще выкинуть на помойку, чем пытаться отстирать. Единственный человек, избежавший этой печальной участи, был посол лорд Дафферин, он же Фредерик Темпл Гамильтон Темпл Блэквуд. Все это время, пока продолжалось плавание, Он простоял у борта баржи, которая была для него ладью и хорона, ибо, потерпев такое поражение в России, его земной путь как дипломата закончился, и в Лондоне ему предстоит пройти через все круги ада. Тем паче, что нравы, царившие в форин-офисе, ничем не уступали тем, которые присущи ведомству Люцифера. А как все прекрасно начиналось, благодаря способностям к литературе и ораторству, Он сумел обратить на себя внимание самого Бенджамина Дизраэля, и этот влиятельный политик на многие годы стал его покровителем, помогая передвигаться по служебной лестнице, не слишком задерживаясь на промежуточных ступеньках. А конечная цель представляла собой вожделенную мечту многих британских дипломатов и чиновников – пост вице-короля Индии. Не блистая особыми дипломатическими талантами, Лорд Дафферин старался компенсировать этот недостаток постоянной публичностью. Совершив единственное путешествие на яхте, он написал всего одну книгу, что создало ему репутацию ученого-исследователя и позволило занять пост президента Королевского географического общества. Второй беспроигрышный вариант, не потерять благосклонность лорда Биконсфельда, было «Публичное поливание грязью России», чем он успешно занимался, используя для этого на первый взгляд совершенно неподходящие форумы. Выступая на заседании одного из научных обществ в Бостоне, Фредерик Темпл, совершенно непредсказуемо для присутствующих, от вопросов физики неожиданно перешел к яростному обличению России и русских, утверждая, что они умственно ограничены, злобны и завистливы. По его мнению, в этой дикой стране невозможно что-либо изобрести или открыть, а если паче чаяния это и случалось, то лица, сделавшиеся е имели британские, германские или французские корни. Такая показательная русофобия приветствовалась в Лондоне и вызвала горячее одобрение Бенджамина Дизраэля, а также в форин-офисе. Фактически любой ненавистник России, занимающий государственную должность в метрополии или в ее колониях, приобретал своеобразную индульгенцию – освобождающую его от ответственности в случае провала своей деятельности. Так произошло и с лордом Дафферином, когда он, являясь генерал-губернатором Канады, должен был попытаться внести некоторые изменения в договор, заключенный ранее с североамериканскими Соединенными Штатами и именуемый Росипросити Трити. Трактат взаимности Речь шла о ловле рыбы в пограничных водах, имеющей для Оттавы самое жизненное значение. Как и большинство истинных британских джентльменов, Фредерик Темпл Гамильтон Темпл Блэквуд и прочее, прочее, прочее не собирался действовать законными методами и вместо того, чтобы обратиться прямо к Вашингтонскому кабинету через английского посланника в Соединенных Штатах, занялся подкупом наиболее скандальных вашингтонских журналистов, и приглашением в это дело некоего Джи-Ярда, человека, известного в Америке за самого бессовестного парламентского маклака. Маклак. Устаревшая, презрительная. Посредник при мелких торговых сделках, перекупщик. В результате Гамильтон Фиш, государственный секретарь при президенте Улиссе Симпсоне Гранте, пришел в негодование, и заявил, что не желает вести любые переговоры с жуликами и пройдохами. Такой провал мог бы стоить иному другому чиновнику места, но лорд Дафферин затеял очередное путешествие по просторам Северной Канады, не забывая выступать со спичами перед индейцами и эскимосами, которые, впрочем, не поняли ни единого слова из его речей. Этот недостаток был устранен репортерами, кои сами написали за аборигенов благодарственные ответы и описали небывалые гирлянды цветов, подносимые индейскими и эскимосскими девицами Леди Дафферин, как посланцем Великобритании. Но полностью реабилитироваться перед официальным Лондоном ему удалось чуть позже, когда в конце своего вояжа по окраинам Канады он встретил группу мужчин и женщин, эмигрировавших из России, и страдающих от бедности и отсутствия средств к существованию. Фредерик Темпл Дафферин немедленно проявил горячее участие, кое выразилось в проклятиях царской тирании, по Нигирике, прославляющем британские свободы, и в призывах вернуться обратно, дабы отдать свои жизни за освобождение родины от сатрапов и тиранов. Это было попадание в десятку. В многочисленных клубах и пабах джентльмены поднимали стаканы, оглашая тосты в честь мужественного и бескомпромиссного генерал-губернатора Канады, а уж после нескольких публикаций на эту тему в «Таймс» последовал долгожданный вызов в Лондон. В доверительной беседе премьер-министр сообщил ему об отзыве из Санкт-Петербурга посла лорда Лофтуса и замене его на человека большого ума, более вкрадчивого и изворотливого. Естественно, этот разговор был фактически инструктажем, определяющим цели и задачи голоса Британии в России. Понимаете, граф, российская империя была, есть и будет врагом объединенного королевства, а посему высказывание лорда Лофтуса о том, что Англии и России следует сообща продвигать цивилизацию и развивать как промышленность, так и торговлю в своих сферах, без какой-либо ревности и без стремления к гегемонии, более чем неуместно. Это одна из причин, по которой вам следует занять его место на дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Но не следует пока слишком дразнить русского медведя. Это другая неуместная крайность. Я имею в виду поведение лорда Гренвилла, назначенного королевой, главой британской миссии на коронации царя Александра II в Москве. Он дал бал для которого был арендован небольшой особняк, не имеющий вместительного танцевального зала. Поставленная палатка также не могла вместить всех приглашенных, и самое возмутительное – не был приготовлен буфет с прохладительными напитками, а половина гостей, разместившихся за столом, осталась без столовых приборов. А милейший посол Гренвилл позволил себе вслух распространяться о том, что русские дурно воспитаны, и большое количество их приехало на бал без приглашения, поэтому и давка, и приборов не хватает. А что в результате? Те дворяне, коих можно было отнести к нашим друзьям, смертельно обиделись, и мы получили новых врагов. В России нужно вести себя в соответствии вот с этой поговоркой «Velvet pose, high sharp close». «Бархатные лапки скрывают острые когти». Говорить в глаза комплименты, а в нужный момент ударить кинжалом. Кроме того, будущего посла предупредили, что среди дипломатического состава есть несколько человек, выполняющих особое задание форин-офиса, а посему лучше всего не стремиться проконтролировать их деятельность и выполнять все их просьбы. Безусловно, разговор должен был закончиться на приятной вести и лорду даферину пообещали, что в случае успеха в России исполнится его заветная мечта о весьма непыльной и прибыльной должности вице-короля Индии. Ни премьер-министр, ни тем более сам новоиспеченный посол даже не догадывались, что русская разведка сработала на опережение. Вся истинная сущность многофамильного лорда в те времена несколько фамилий у аристократа были скорее нормой, нежели исключением, включая его приключения в Канаде, была внимательно изучена военным агентом в Лондоне генерал-майором Александром Павловичем Горловым и в виде письма легла на стол военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина. Дмитрий Алексеевич, изучив сей документ, убедился в его важности и счел необходимым доложить государю. После чего он был перенаправлен в МИД с высочайшей резолюцией. Его императорского величества рукою написано «Можно сообщить князю Горчакову». А после канул в лету, ибо очень часто донесения русских разведчиков оставались глазом вопиющего в пустыне. Но канцлер Горчаков в данном случае повел себя, можно сказать, по-ангельски, если сравнивать его с предшественником графом Нессельроде. Сей государственный муж, чье рождение произошло на британском корабле, который, к сожалению, не затонул, а благополучно добрался до России, почитал себя англиканином, а посему завидной регулярностью ходил исповедоваться в церковь Иисуса Христа. И одному только Богу известно, сколько еще ушей слушали откровения канцлера Российской империи. Это даже не глупость, это предательство. Тем не менее, лорд Дафферен старался понравиться всем. Постоянно улыбаясь, он компенсировал свой низкий рост длинным носом, казалось, что он старался буквально вставить его в самое сердце собеседника. Он разговаривал с людьми, естественно, не из числа своих подчиненных, необыкновенно любезно, стараясь очаровать их лестью и нежными переливами своего голоса. Он старался встречаться с писателями и философами, но тут немалые проблемы создавала ему собственная супруга. Бывая на приемах, когда присутствуют жены дипломатов, а также представители МИДа России, она старательно демонстрировала пуританские нравы, так ценимые викторией и постоянно вела себя чрезвычайно холодно. Ее плохое знание французского языка осуждалось в высшем свете Петербурга, где среди дам не принято общаться на английском. К счастью, в январе 1880 года последовала рекомендация из Лондона, в соответствии с которой следовало отправить жен посольских сотрудников в Англию. Что-то назревало. Атмосфера в Санкт-Петербурге была как будто наэлектризованной а потом взрыв в Зимнем дворце, и события понеслись галопом. Вначале исчез третий секретарь посольства, который относился именно к той категории лиц, которая подчинялась лорду чисто номинально. Затем пришла шифрованная телеграмма, предупреждающая о прибытии британской эскадры для поддержки английского претендента на русский престол, а послу предписывалось связаться с влиятельными аристократами-англоманами дабы их голоса на земском соборе невозможно было не услышать. Но затем начался террор. И речь шла не о действиях русских революционеров, ибо это священная борьба с тиранией, а о действиях Михаила Николаевича Романова, сначала в ипостаси великого князя, а затем и императора. За этими мыслями опальный посол позабыл времени и вернулся к реальности, когда баржа приблизилась к британским броненосцам. К своему ужасу он заметил, что чудовищные орудия навели на них свои жерла. Лорд Дафферин оглянулся и понял, что он единственный, кто сохранил возможность стоять на ногах. Все остальные валялись на палубе или, в лучшем случае, сидели в лужах блевотины, вызванной неумеренным потреблением водки. К счастью, он заметил Юнион Джек, спущенный с флагштока посольства, и, схватив его в руки, стал им отчаянно размахивать. Уже стоя на палубе прекрасного британского броненосца «Монарх», одного из первых кораблей такого типа, спущенного на воду, демонстрировавшего всем сомневающимся передовую мощь британского флота и незыблемость его доминирующего положения на море, фредрик Темпл стал ощущать, что приступ страха, который преследовал его сии дни, сменился давящим, вязким, нестерпимым ощущением катастрофы. Он провалил какое-то значимое дело. Столь значимое что его карьера летела к чертовой бабушке. Не видать ему в вице-королевской короны Индии, как своих ушей. А навстречу ему уже шел неотвратимый, как сама судьба, сухопарый адмирал Горнби. Представить себе страшно, что он напишет в своем отчете. Пока матросы поднимали упившихся вдрызг дипломатов и работников посольства, чье состояние можно было характеризовать одним словом «бессознательное», Выпивший самую малость только для сугреву, посол озирал поле своего дипломатического ватерлоо, и оно не казалось ему победным.